сыном которого вместе учился и дружил. Я хорошо знал, где лежат запасы аптеки, и мне разрешалось иногда брать некоторое количество того или иного лекарства. Таким образом, у меня дома появился ряд бутылочек с различными, хорошо пахнущими веществами, которые я пытался определить даже в темноте. Я тогда испытывал на себе действие слабительных средств, ревеня, манны, различных солей, александрийского листа, корней, елапы. Затем исследовал некоторые рвотные средства. Путем самонаблюдений я установил большое различие между алкоголем и эфиром. Последний вызывал у меня весьма приятное легкое опьянение. Затем я перешел к опию. Я принимал около полуграна, гран равняется 600 грамма, перед сном. Это вызывало у меня очень бодрое настроение, так что я не мог заснуть до полуночи. Действие опия сказывалось и на другой день. Большие дозы до одного грана вызывали опьянение и ослабляли восприятие со стороны органов чувств, а также были причиной сильного запора, наблюдавшегося даже на третий день. Впоследствии в Бреславле я ознакомился и с другими действиями опия, в частности с тем обстоятельством, что он помогает при опьянении вызванным вином. Приняв полграна опия перед праздничным обедом, какие часто происходили в Бреславле, я не чувствовал на себе последствий обильной еды и выпивки. Опий также делает наш организм более стойким по отношению к дурной погоде – и физическим напряжением, особенно при путешествиях. Когда я на четвертый год своих занятий работал в городской больнице, то снова начал проводить опыты на себе. После чтения трудов Ганнемана, с которыми меня познакомил руководитель клиники, я однажды утром принял 5 гранов экстракта белины. Опьянение у меня не наступило, но я почувствовал сильный голод, который, помнится, уторил куском хлеба. Для меня самого весьма поучительными были опыты с камфорой. Приняв несколько гран-камфоры, я пришел в состояние религиозного экстаза. В другой раз, приняв 10 гран-камфоры, я почувствовал увеличение мышечной силы, так что я при ходьбе должен был поднимать ноги повыше. Когда обход больных в отделении заканчивался, Я внезапно почувствовал сильный жар и упал в обморок. Меня положили на кровать, и я пролежал без сознания еще полчаса. Придя в себя, я не чувствовал никаких расстройств и отправился с одним из друзей на прогулку за город. После этого опыта у меня заподозрили эпилепсию и высказали мнение, что я не способен работать врачом. Я проделал еще много других опытов на себе самом. Так я принимал коломель, хорошо известный препарат ртути, пока у меня не появилось слюнотечения. Одновременно я заметил, что у меня удлинились зубы, словно они выросли. Это вполне понятно, так как ртутное отравление очень скоро проявляется в поражении десен, которые воспаляются и разрыхляются. В другой раз я стал пить соленую воду, которая вызвала у меня сильную жажду. При этом наблюдалась значительная слабость кишечника и вздутие живота. Эти явления быстро исчезли по окончании опыта. Затем я в течение недели ел только сырые яйца, но слабости не испытывал. Это было повторением опытов Мажанди, знаменитого французского физиолога-экспериментатора «Нового времени». Мажанди хотел доказать своими опытами, что питание продуктами одного только животного происхождения для человека недостаточно. Впоследствии, уже работая прозектором и одновременно ассистентом Института физиологии, я по совету профессора проделал на себе опыт с аметином, действующим началом рвотного корня и пекакуаны применяя малые дозы, еще не вызывавшие рвоты. Так как я изучал тогда анатомию черепно-мозгового блуждающего нерва,